Глава 31. 8 июля. Телефон-автомат в магазине в Нинбо. Настал день, когда Чао Яну и Пупу надо было позвонить убийце. Боясь, что звонок можно будет отследить, они воспользовались телефоном-автоматом. И не в ближайшей лавочке, потому что хозяин мог узнать Чао Яна. Вместо этого они на автобусе доехали до района, где его никто не знал, набрали номер и услышали знакомый голос. «Алло, это мы», — сказал Чао-Ян. «О, привет!» Джан говорил совсем по-другому, дружелюбно, отчего Чао-Ян только сильней разволновался. «Где мы сегодня встретимся?» — спросил он. «Приезжайте ко мне», — предложил Джан. Нам лучше встретиться в общественном месте. А ты умный парень. Но ты должен понимать, что я не смогу принести большую сумку с деньгами, не привлекая внимания. К тому же после этого мы больше никогда не встретимся и не будем об этом говорить. Чао Ян прикрыл трубку одной рукой и пересказал пупу -пу слова Джана. Что думаешь? спросила пупу. -пу. У нас нет камеры, поэтому он ничего нам не сделает шепнул он. «Тогда ладно». «Вы еще там?» спросил Чаоян. «Да. Так что мы будем делать?» «Мы приедем к вам. Смотрите, привезите то, что я собираюсь купить, и никому не говорите». «Хорошо. Можете взять такси до моего дома. Я живу в элитном комплексе Prosperity Bay, Здание 5, подъезд 1, квартира 301». Записал адрес. Чаоян запомнил его наизусть, поэтому попрощался и повесил трубку. Дети переглянулись и вышли из магазина. Чаоян с Пупу добрались до жилищного комплекса на автобусе. Джу захватил с собой большой рюкзак для денег. Одного взгляда на дом Джана им хватило, чтобы понять, что здесь живут очень богатые люди. Они быстро нашли подъезд один, но там их ждал домофон. Они таких никогда не видели. Чао Ян опасливо набрал 301 и услышал звонок. «Входите открыто», — ответил голос. Дверь распахнулась, и дети поднялись на третий этаж. Пупу подергала Чао Яна за рукав. Она выглядела взволнованной. «Все в порядке, просто следуем плану». Девочка кивнула и вся подобралась, готовясь к встрече. Дверь в квартиру 301 была открыта. Джан с улыбкой появился на пороге. «Привет!» — внезапно его лицо упало. «Почему вас только двое?» «Динхао не придет», — ответил Чаоян. «Если мы не свяжемся с ним в течение часа, он позвонит в полицию», — спокойно сказала Пупу. У Джана отвалилась челюсть. Потом он взял себя в руки и опять заулыбался. «Прошу, входите». Он закрыл за ними дверь. Чаоян Ян и Пупу -пу ощутили, как по их спинам пробежал холодок. Они замялись в холле, не зная, что делать дальше. «Обувь можете не снимать. Проходите, садитесь», сказал Джан, указывая на гостиную. Чао Ян огляделся. Полы в холле были выложены плиткой, а в гостиной паркетом и там стояла роскошная мебель. Джу плохо разбирался в интерьерах, но здесь точно было красивее, чем у него дома. Кухня выглядела новенькой, со сверкающей бытовой техникой, но чего-то не доставала. Потом до него дошло. Квартира была пустая, ничего не лежало на столах и на полках, а на коврике в холле стояла всего одна пара обуви. «Вы живете здесь?» — спросил он. «Да» быстро ответил Джан. Тогда почему все выглядит так, будто тут никто не живет? Джан на мгновение задрал брови. «Я переехал только вчера». В голове у Чао Яна прозвенел тревожный звоночек, но он постарался этого не показать. «Садитесь, перейдем к делу», сказал Джан. Двое детей уселись на диван перед ними стоял низкий журнальный стол из закаленного стекла с полкой из нержавеющей стали на нем открытая бутылка сока и стаканы на полке были разложены номера популярного научного издания для детей я пить хочу объявила пупу покосившись на сок Джан театральным жестом хлопнул себя по лбу я ужасный хозяин конечно вам хочется пить в такую жару я принесу вам газировки «Сок сойдет», — ответила Пупу -пу и потянулась за бутылкой. Джан отодвинул ее. «Она открыта уже несколько дней. Сок не свежий. Я принесу газировку». «Газировку я не пью», — сказал Чоян, вспомнив рекомендации из домашних средств для увеличения роста. «Тогда я подогрею для тебя воды». «Ладно». Как и большинство китайцев, Чаоян предпочитал пить воду подогретой, а не холодной. Джан унес сок и вернулся с закрытой бутылкой газировки, которую налил пупу -пу, и стаканом воды для Чаояна, внимательно наблюдавшего за всеми его действиями. Дун Шен присел. Ваши родители знают, что вы здесь. Вы миллион раз спрашивали. Мы никому не говорили, ответил Чаоян. Ты очень умен. Так что? Вы принесли камеру? Нет, сказал Чаоян. Нет? удивился Джан. Сначала вы дадите нам деньги, а потом получите камеру, вмешалась Пупу. -пу. Хорошо. Так деньги у вас? спросил Чаоян. Пока что нет, ответил Джан, виновато улыбнувшись. Мальчик недоверчиво уставился на него. «У вас, дорогая машина, и такая красивая квартира. В чем же проблема?» «Все это не мое», — со вздохом произнес Дуншен. «Тогда чье?» «Моей жены». «Но собственность вашей жены — это же и ваша собственность, верно?» — спросила Пупу. -пу. «Я женился на очень богатой девушке, но ее родители постарались защитить ее богатство. У меня нет доступа к деньгам моей жены». Смущенно объяснил он. «Все принадлежит ей. Если у вас нет денег, зачем вы попросили привезти камеру?» Холодно поинтересовалась Пупу. «Мне кажется, держать ее у вас небезопасно. Я собирался сейчас дать вам 10 тысяч, а остальное попозже. Камера в полной безопасности там, где она лежит. Мы никому не расскажем о ней, если вы выполните условия сделки». Пупу -пу снова провоцировала его, но Джан сдержался. «Прямо сейчас я не могу достать деньги, но что-нибудь придумаю. Очень скоро они у меня будут». «Очень скоро это когда?» «Думаю, где-то через месяц». Джан хотел снова улыбнуться, но получилось плохо. «И откуда они возьмутся через месяц?» Пупу -пу прищурилась. «Я же взрослый, я найду способ их раздобыть». «Месяца мне хватит. Хорошо, маленькая леди?» «Не называйте меня маленькой леди». «Ладно, ладно». Джан шутливо замахал руками. Пупу -пу поглядела на Чаояна. «Что ты думаешь? Нам ехать домой?» Джо ответил не сразу, слишком увлекся, рассматривая номера журналов, разбросанных на столе. «У вас есть дети-школьники?» — спросил он Джана. Я еще слишком молод для этого. Но это последний выпуск. О, вы учитель, верно? Да, неохотно признал Джан. Математики или физики? Математики. Ему очень не хотелось выдавать столько информации о себе. Это мой любимый предмет, сказал Чао Ян. Джану было все равно, какой у мальчишки любимый предмет. «Он ужасно устал от этих негодников. Сколько можно тратить на них время?» «Вы учитель?» «Я думала, учителя хорошие люди», — заметила Пупу. В комнате стало тихо. Джан сжал губы в тонкую ниточку. Чаоян подумал, что от такого вопроса убийца может взорваться и перейти грань. Но тот молчал. Пупу сделала еще глоток газировки. Чао Ян покашлял, надеясь разрядить обстановку. Он наклонился и взял один из номеров журнала, заметив еще несколько лежавших на полке под столешницей. «Ой, у вас тут и математический ежемесячник тоже!» Джану хотелось крикнуть, чтобы он не трогал его журналы, но было уже поздно. «Хочешь взять почитать?» «Они для старших классов. Наверное, слишком сложные для меня», — сказал Чао Ян. Он так увлекся, что не заметил паники Пупу. Она отпила большой глоток газировки и ткнула его в ребра локтем. Джу проследил за ее взглядом и заметил длинный нож, лежавший под журналами, которые он поднял. Рукоятка располагалась так, чтобы Джан мог легко его взять. Со скоростью света Чаоян схватил нож и выдернул его из ножен. Тот был очень острый. «Почему вы прячете нож под столом?» — крикнул он. Двое детей кинулись к дверям. Джан медленно поднялся. «Это просто нож. Мы только закончили ремонт в квартире. Не все вещи лежат на своих местах. Нож — подарок от дяди моей жены. Он привез его из Германии». «Почему вы захотели встретиться с нами у себя дома? Чтобы избавиться от нас?» — спросила Пупу. «Это просто смешно». «Вас двое, а я один. Как бы я это сделал? Все, чего я хочу, это купить камеру и никогда вас больше не видеть. Убивать людей, чтобы сэкономить 300 тысяч юаней? Оно того не стоит. Уж поверьте, я хорошо все взвесил», — рявкнул Джан. «Тогда почему вы так внезапно переехали сюда?» — спросила Пупу. Джан вздохнул и снова сел. «Мы с женой поругались. Она хочет развод». «Поэтому мне придется пожить здесь, пока мы все решим. Когда мы покупали эту квартиру, я думал, мы будем жить здесь вместе». Он стиснул зубы, пытаясь скрыть, насколько расстроен. Пупу поглядела на него, не зная, верить ему или нет. Чао Ян осторожно сунул нож себе в рюкзак, мечтая поскорее уйти. «Нет смысла оставаться здесь, раз вы не нашли деньги. Через некоторое время мы с вами свяжемся. И смотрите» без фокусов. Он потянулся к дверной ручке. Пупу тронула его за плечо и прошептала. «Твоя мама сегодня возвращается. Где мы с Динхао будем жить?» «Ах, да!» Пупу посмотрела на Джана. «Вы сказали, что можете дать нам десять тысяч прямо сейчас. Так давайте». «Вам очень нужны деньги, да?» — спросил Джан. «Неважно. «Но я беспокоюсь, что вы броситесь покупать все подряд, если привлечете внимание...» «Не привлечем», — буркнула Пупу. «Ну ладно, но зачем вам деньги?» «Нам надо где-то жить», — призналась она. «Вам негде жить?» — спросил Джан, и его брови сошлись на переносице. «Это не ваше дело», — сказала Пупу. «Вы будете жить с кем-то из взрослых или сами по себе?» «Мы не будем жить с кем-то из взрослых и никому не проболтаемся про деньги». «Но почему вы не живете дома? Сбежали от родителей?» — не успокаивался Джан. «Нет», — сказала Пупу. «У вас нет дома?» «Вас это не касается». Джан состроил сочувственную гримасу. «В вашем возрасте вам надо ходить в школу, а не думать, где вы будете ночевать». Девочка лишь фыркнула в ответ. «Вы напоминаете мне моих учеников», — продолжал Дуншен. «Мне невыносимо думать, что у вас нет крыши над головой. Вот что я вам скажу. У нас есть небольшая студия, в которой сейчас никто не живет. Я там приберу, и вы сможете ее занять, а я буду давать вам деньги на еду». Пупу вопросительно посмотрела на Чао Яна. Подумав пару мгновений, он спросил. «У вас правда есть эта пустая квартира?» Да. Маленькая студия. Обычно мы ее сдаем, но сейчас жильцы съехали. арендой занимаюсь я. Моя жена ничего не узнает. Чао Ян повернулся к Пупу. -пу. В ее глазах была мольба. Он знал, что они не могут поселиться в мотеле, не регистрируясь. А регистрация означала, что о них сообщат в приют. Самому Чао Яну хотелось, чтобы Пупу -пу и Динхао как можно скорее покинули его дом. Ситуация была непростая, но требовалось что-то решать. «Ладно, мы согласны», — сказал Чаоян. Джан улыбнулся. «Очень хорошо. Я сейчас вас туда отвезу. Сегодня же сможете переехать».